Тоскливое ожидание. Так как Лина и Луис были не только храбрыми, но и упрямыми детьми, на следующий день после обеда они снова направились к дереву Петранеллы. «Я буду сидеть здесь до тех пор, пока она не спустит нам эту треклятую лестницу», — объявил Луис. Лина кивнула. Они уже достаточно долго прождали под деревом Петранеллы, как вдруг кто-то прошмыгнул мимо них в траве. «Что это было?» – удивился Луис. Лина пожала плечами. В тот же момент мимо них снова кто-то пробежал, причем гораздо шустрее, затем еще и еще. «Они бегут туда, за дерево!» – взволнованно закричала Лина. «Скорей!» – они вскочили. «Погляди, Луис!» – Лина указала на грубую кору яблони. «Я ничего не вижу!» «Там, прямо на стволе! Оно маскируется!» Луис подошел к дереву так близко, что почти уткнулся в него носом. Внезапно он отпрянул. «Ай! Оно пошевелилось!» «Выглядит, как деревянная щепочка, но у него есть руки и ноги!» Прошептала Лина. Луис ткнул ее в бок. «Их тут много!» Еле слышно сказал он. Тыквер и его товарищи были обнаружены. Не помогло даже то, что они плотно прижались к дереву и почти слились с его корой. Они боязливо переглянулись. Затем тыквер дал знак, и яблочные человечки пустились на утек. Не зря считается, что яблочный народец лазает по деревьям лучше всех в мире. Они так быстро взлетели вверх по стволу яблони, что линии Луису было трудно уследить за ними взглядом. Пара секунд, и они уже исчезли за густой листвой. «Ты видела?» — спросил Луис. «Конечно. Наверное, это были домовые или кто-то вроде них?» «Думаешь, в этом саду живет не только ведьма, но и домовые?» А еще, возможно, гномы, феи, единороги, заколдованные принцы и все остальные из сказок. Задумался Луис. Лина рассмеялась. Это ты у Петранеллы спроси. Ты права. Мы непременно должны с ней поговорить. Луис задрал голову и посмотрел на яблоко Петранеллы. Я позову ее и буду кричать до тех пор, пока у нее уши не отвалятся, решил он. Луис показал все, на что способен. Он выкрикивал ее имя, стучал по стволу дерева, грыз кору и барабанил кулаками по земле. Он даже кинул упавшим яблоком в ее дом. Ничего! Петранелла не проявлялась. «Проклятие!» — ругнулся он. «Почему она не показывается? В отпуск уехала или что?» «Думаю, мы ей не нравимся». Тихо сказала Лина и печально отвернулась от яблони. «Ерунда! Почему это мы ей не нравимся?» Запротестовал Луис, как вдруг Лина толкнула брата. «Берегись, Луис!» — крикнула она. Секундой позже сверху упала веревочная лестница. «Хе-хе! Как по заказу!» — ухмыльнулся Луис. Близнецы воспряли духом, и торопливо вскарабкались вверх по лестнице. Все было так же, как в прошлый раз. Чем выше они поднимались, тем крупнее становились листья и все остальное вокруг них. Наконец, они долезли до верхней ветки. Лина украдкой бросила взгляд на дверь Петранеллы. Та была открыта, но самой яблоневой ведьмы не было видно. Дети робко переглянулись. Тут в дверях показался Люциус, и жестом пригласил их войти. В доме были слышны гневные голоса. — Убери свои усики от моего лица, или сейчас узнаешь, что почем. — Следи за словами, иначе так в челюсть получишь, что искры из глаз посыпятся. — Что? Но это мы еще посмотрим! — Да хватит уже! Это был определенно голос Петранеллы. Она стояла у кухонного стола и пыталась разнять двух воинственно настроенных сверчков. «Замолчите!» — крикнула она и подняла одного сверчка над столом. «Бертрам уйдет первым, а Карбиниан подождет пять минут. Я не собираюсь оказывать вам первую помощь еще раз. Люциус, проследи, пожалуйста, чтобы они пошли разными дорогами». «Сделаю!» люциус который был в два раза больше сверчков схватил обоих за шкирку и отбуксировал к двери но «Ну, наконец то петра устало опустилась на стул нет ничего хуже чем драка двух сверчков из за сверчихи лина и луис осторожно вошли в кухню яблоневая ведьма как раз на минутку прикрыла глаза «Кхе -кхе -кхе откашлялся луис — Извини за беспокойство, — вежливо попросила Лина прощения. — Но мы хотели бы тебя кое о чем спросить. Петранелла открыла глаза. Сначала левый, потом правый. — Терпеть не могу, когда мне мешают, — свирепо проворчала она. Дети в ужасе переглянулись. — Так и знала, что мне не удастся быстро отделаться от вас, маленькие мучители. Яблоневая ведьма переводила строгий взгляд с одного ребёнка на другого. Затем, несмотря на неприветливые слова, на её лице расцвела широкая улыбка. Вы хотели что-то спросить? Итак, чего вы ждёте? Что вы хотите знать? Лина быстро взглянула на брата. Спрашивай уже, прошептала она. «Кхе -кхе Луис откашлялся ещё раз. Затем он сделал глубокий вдох. и спросил, «В твоём саду живут домовые?» Петранелла удивлённо посмотрела на него, затем задумчиво покачала головой. «На этот вопрос я тебе ответить не могу», — сказала она наконец. «Это ты должен узнать сам». «А как это можно узнать?» — полюбопытствовала Лина. Петранелла подмигнула ей. «Прежде всего нужно иметь открытую душу и ум». который может прислушаться к тому, что подсказывает сердце. Еще терпение и парочка медовых леденцов не помешали бы, но большего я тебе не могу сказать». «Медовых леденцов?» Яблоневая ведьма снова закрыла глаза. «Круто ты вчера устроила! С привидениями!» Попробовал Луис еще раз, поскольку меньше всего на свете ему сейчас хотелось уходить. Петранелла сдалась и одним рывком выпрямилась на стуле. «Вы должны лучше приглядывать за своим папой. Он чуть не сорвал мой дом», — укоризненно сказала она. «Но это невозможно. Ты ведь этого не допустишь, правда?» — спросила Лина. «Конечно нет. Поэтому я напустила на него духов тумана». «Духи тумана», — восторженно прошептали Луис и Лина. «Садитесь». Петранелла, приглашающая, указала на два стула. «Расскажите о себе, как поживает ваш папа? Он сильно ушибся, когда духи отпустили его?» Дети покачали головой. «Он не заметил, что это были духи, но, думаю, он очень расстроился», покачала головой Лина. «Он сказал, что ни на что не годен. Так плохо, что даже яблоко уже с дерева сорвать не в состоянии, без того, чтобы не упасть с лестницы». Петранелла огорчённо посмотрела на детей. «Бедный папа!» – пробормотал Луис. «Нужно было сорвать для него кучу яблок». «Да ну!» – Лина потрясла головой. «Дело не в яблоках. Папе нужна новая работа. Раньше он всё время был весёлый, а теперь, когда у него больше нет работы, он очень часто грустит». «Точно! Охотнее всего я бы пнул господина плюгавица под зад». «Так зовут начальника, который вышвырнул папу», — объяснил Луис. «Он уволил почти всех, кто работал в хлебопекарне и купил новые автоматические печи, поскольку они больше успевают». Когда Петранелла это услышала, она очень разозлилась. «Что за ужасный человек? Так нельзя обходиться с людьми!» — воскликнула она. «Но господин Плюгавец поступил именно так», — гневно заметила Лина. «Тогда он самый настоящий плюгавец!» — поддержала ее Петранелла. Она вся покраснела от злости и так сильно распалилась, что дети тихонько хихикнули. «Именно поэтому вы переехали в старый дом Мельника?» Дети кивнули. «Когда нет работы, то денег мало. А когда мало денег, то ты не можешь позволить себе хорошую квартиру. Так говорит папа. Так мы оказались здесь». Лина сглотнула. «Да, тогда переезжают в старый дом мельника, где ветер свистит в щелях и не бывает по-настоящему тепло», сказал Луис. Петранелла озабоченно посмотрела на детей. «Все действительно настолько плохо?» Близнецы кивнули. Потом Лина засмеялась и сказала, «Зато теперь, когда мы познакомились с тобой, все стало не так страшно». Петранелла была тронута. «Хорошо», — промолвила она наконец. «Новой работой я вашего отца обеспечить не могу. а Зато я готова позаботиться о том, чтобы в доме стало тепло и уютно». «И как ты это устроишь?» — спросил Луис. «Она же умеет колдовать», — сообразила Лина. Петранелла покачала головой. «Не все решается колдовством». «Иногда достаточно просто иметь хороших друзей. Я попрошу яблочный народец починить дом. Они лучшие мастера из всех, кого я знаю». «Яблочный народец?» Удивленно переспросили дети. Петранелла кивнула. «Кажется, вы их уже видели. Пойдемте в гостиную». И действительно они там сидели. Раскрыв рты от удивления, Дети глазели на тыквера и его команду.